Сенатская башня В 1929 году в связи с постройкой мавзолея проводилась очистка от мусора подземной части Сенатской башни. По словам архитектора Алексея Викторовича Щусева, наблюдавшего за этими работами, на глубине шести метров дна подземелья еще не было найдено. Эта бездонность позволила Стелецкому выдвинуть очередную версию. Сенатская башня является собой люк в подземный Кремль. Однако более вероятно другое. Первоначально башенное подземелье имело два или три яруса с деревянными помостами. От времени они сгнили и обрушились вниз, образовав тем самым загадочный колодец.